Глава десятая. Той ночью я даже не заметила, как Данта проскользнул в постель, но утром его сторона просто не была примята, так что, должно быть, он все же спал. Я еще несколько минут повалялась в постели, чувствуя, что мне каким-то образом стало легче после того, как один барьер между мной и Данто был разрушен. Но я не обманывала себя, полагая, что секс кардинально изменит наши отношения. Не думаю, что Данте вдруг начнет вести себя, как любящий и заботливый муж, о каком я мечтала, когда была помоложе. Это было бы странно. Если Антонио и не мог никогда физически дать мне то, что нужно, все же я ему доверяла, и он был моим другом. Когда он не был занят, мы проводили время вместе, поэтому и абсолютно одиноко я себя в нашем браке не чувствовала. У меня создалось впечатление что то же самое во втором моем браке не будет. Даже если Данта удовлетворит мои сексуальные потребности, понадобится некоторое время, прежде чем мы станем друзьями. Приняв душ и надев любимую юбку-карандаш цвета сливы и белую блузку, я отправилась в одну из гостевых комнат, в которую убрали мои нераспакованные коробки для переезда. Пришлось порыться несколько минут, прежде чем я нашла то, что искала. Деревянный ящик — где хранилось несколько вещей, оставшихся от Антонио. Здесь лежали и наши обручальные кольца, которыми я никогда особо не дорожила. Самым важным из этих вещей для меня был тонкий фотоальбом, где в основном были снимки, сделанные до того, как мы с Антонио поженились. Тогда мы были только друзьями, без необходимости притворяться, изображая нечто большее. Антонио не был похож на Данта со своими темными волосами, темными глазами и невысоким ростом. Он был против того, чтобы я носила каблуки, поэтому я была не выше него. Но не во внешности было самое большое отличие между моим первым и вторым мужем, разница была в их ауре. В то время как от Антонио исходили открытости дружелюбие, и люди считали его приятным, хотя заурядным типом, Данте источал силу и холод. Никто не примет его за подчиненного. Если бы Данте не был рожден в нашем мире, он, вероятно, был бы губернатором или сенатором. Он мог бы в этом преуспеть. Но, как и у нас всех, рождение определило нашу судьбу. Мы были связаны с мафией. Я смотрела на наш с Антонио снимок на лошади. Это для меня было впервые. Мы оба выглядели юными и счастливыми, полными надежд. Антонио тогда еще не был принят в мафию, и всё ещё думал, что сможет избежать своего долга. Я вернула ящик на место, чтобы не погружаться еще глубже в печальные воспоминания. Выпрямившись, сделала глубокий вдох и вышла из гостевой спальни. Обратного хода не было, но двигаться вперед не так-то просто, особенно если не знаешь, куда идти. Но мне нужно было что-то, что придало бы моей жизни смысл и что-то, На что я могла бы направить энергию, пока Данте отказывается впускать меня в свою жизнь? Мне не хватало цели, повседневной задачи. Я не из тех, кто может просидеть дома целый день или потратить его на свежайшую, сочную сплетню. Не хотелось работать. Но даже в то время, когда я была с Антонио, люди находили странным то, что он разрешал делать это своей жене. Я беспокоилась, что это будет скандал, который Данте не нужен». Я замедлила шаги, подходя к двери, за которой он вечно прятался. Я нервничала не только из-за того, что хотела спросить Данта о работе. Что если после того, как мы переспали, между нами возникнет неловкость или напряжение? Хотя в действительности я не думала, что наши отношения можно было испортить. Мы уже едва могли быть вежливы друг с другом, хотя мы еще не бросались посудой и не припирались постоянно. И, по правде говоря, я даже стала сомневаться, не предпочесть ли жаркие бои холодному игнору. Собрав все свое мужество, я постучалась в дверь. «Входи», — через секунду отозвался Данте. Я вошла в кабинет, тут же метнув взгляд к столу, к тому месту, где стояла фотография его первой жены. Но ее не было. Вряд ли Данте выбросил ее, Скорее всего, спрятал в одном из ящиков стола. Я и не ждала, что он забудет жену, выбросит все, что напоминало ему о ней, сможет изгнать память о ней своего сердца. Мне только хотелось, чтобы в своем сердце он оставил маленький уголок для меня». Данте поднял глаза от стопки бумаг. «Что ты хотела?» Хотя он и не произнес это недружелюбным тоном, но было очевидно, что муж занят. Его поведение по отношению ко мне совершенно не изменилось, несмотря на то, Чем мы вчера занимались? Взгляд уперся в его темно серый жилет, и тело вспомнило, как он тёрся вчера о соски от чего я чуть было снова не набросилась на Данте. Но мне не хотелось выглядеть слишком озабоченной. Следующий секс между нами должен случиться по инициативе Данте. Конечно, он может снова не прикасаться ко мне. Я задвинула подальше эту тревожную мысль, когда подошла к столу. «Мне хотелось бы кое-что обсудить с тобой». Данте внимательно посмотрел на меня. «Говори. Я хочу работать. Когда была замужем за Антонио, я и ему помогала. Вела дела ресторанов семьи. Они всегда были нужны только для отмывания денег, но мне нравились эти обязанности. Я встречала гостей и организовывала мероприятия, когда кто-нибудь, например, заказывал свадьбу в наших ресторанах. После смерти Антонио его младший брат принял руководство. «Одна женщина не смогла бы справиться с этой задачей», так считали наши мужчины. Данте нахмурился, откинувшись на спинку кресла. «Работа? Что то конкретно имеешь в виду?» Я обрадовалась, что он был открыт для этой идеи и не отверг ее немедленно. Воодушевившись, я обошла стол и уселась на край. Взгляд Данте скользнул по моим ногам, но слишком быстро вернулся к лицу. Я хорошо умею организовывать и планировать мероприятия, и еще очень хорошо могу ладить с людьми. Я также могла отлично руководить людьми, но это я держала при себе. Мафиозе не нравятся женщины, которые любят командовать. Почему-то большинство из них не могут понять, что сильная женщина не делает их менее мужественными. Данта кивнул. «Мне нужен кто-нибудь для одного из наших казино». Я попыталась унять волнение. Я даже представить не могла, что Данто мне такое предложит. Плавучее или подпольное? Казино на суше, естественно, не были официальными. В Чикаго они по-прежнему вне закона, в отличие от тех, которые находились на плавучем судне, но вся мафия, и Данто в особенности, работали над тем, чтобы изменить ситуацию. Он мог быть очень убедителен, и, конечно же, плюс в том, что несколько сенаторов были постоянными клиентами в казино и борделях синдиката. Легализация, конечно, не означала, что синдикат сделает свои секретные казино общедоступными. Они потеряли бы слишком много денег, если бы сделали это. «Подпольная, не хочу, чтобы ты была на виду». «Это имело смысл. Все знали, что я жена Данта. Если бы я работала в одном из плавучих казино, это привлекло бы слишком много нежелательного внимания». «Я немного разбираюсь в азартных играх, но уверена, что очень быстро смогу научиться всему, что нужно. На самом деле, я разбиралась только в правилах техасского покера, которым меня научил Антонио, но Данте это знать не обязательно». Глаза Данта знакомо сверкнули. «Единственное, что тебе необходимо знать об азартных играх, это то, что банк всегда выигрывает». Я приподняла брови. «Действительно». Тогда какую работу ты имеешь в виду, когда говоришь, что она не требует знания о функционировании казино? Я посчитала, что Данта не позволил бы своей жене быть одной из девушек за барной стойкой, которые поощряют людей больше пить. Я хочу, чтобы ты управляла одним из небольших казино синдиката. Человека, который последние три года был управляющим, вчера уволили. Так вот чем занимался Данте после того, как переспал со мной. В течение нескольких мгновений мы с Данто смотрели друг на друга, как будто думали об одном и том же, но ну сейчас был неподходящий момент, чтобы поднимать вопрос о сексе. Уволен, повторила я его слова, которые, уверены, были эвфемизмом для чего-то другого, поскольку в мафии не увольняют. Если работаешь на мафию, то маловероятно, что получишь работу где-то в другом месте, если, конечно, ты не чей-нибудь родственник. Данта внимательно наблюдал за мной, когда произносил следующие слова. «Я узнал, что он набивал карманы деньгами семьи». «И ты убил его», — закончила я за него. «Я знала, что бывает в нашем мире. Может, мне никогда не разрешалось непосредственно присутствовать при этом, но рассказов я наслушалась». «Убил», — Данте кивнул. «И если ты захочешь, можешь получить его работу». «Я прежде никогда не занималась казино», Почему ты даешь мне такое важное место? Помощник управляющего может выполнять основную работу в тени. Мне нужен кто-то, кто поможет крупным игрокам чувствовать себя желанными гостями. Я замерла. Да, ты, конечно же, заметила это. Мне кажется, ты меня неправильно поняла. Он поднялся и встал передо мной, осторожно положил руки мне на бедра, отчего я почувствовала покалывание на коже даже через колготки. «Ты моя». Валентина. Я еле сдержала улыбку от его собственнического голоса. «Так что же конкретно я должна делать?» Он убрал руки, засунул их в карман и подошел к окну. «Я хочу, чтобы ты встречала высокопоставленных гостей, провожала их к столу, предлагала им наших девочек». «Девочек? Серьезно? Данда повернулся. «Азартные игры и проституция — наш основной бизнес» и их можно легко объединить. «Хорошо, я могу это сделать». Даже если слово «девочки» вызвало у меня желание вырвать себе волосы. Это кажется не особенно сложным. Еще ты будешь организовывать специальные мероприятия. Мы проводим вечеринки один раз в месяц, и я думаю, что женская рука поможет сделать их привлекательнее. Твоя обязанность — проследить, что все идет гладко. Я хочу чтобы ты была моими глазами. У меня такое чувство, что я еще не всех крыс уничтожил. Ты хочешь, чтобы я шпионила за твоими сотрудниками? Да. Я хочу, чтобы ты смотрела в оба. Ты думаешь, что они будут менее осторожными рядом со мной, или у тебя просто нет никого, кому бы ты доверил эту задачу? У меня есть люди, которым я доверяю, но ты права. Я думаю, что тебя многие будут недооценивать и ослабят бдительность». Он прислонился к подоконнику. «Я не доверяю безоговорочно никому». «Даже мне?» — подразнила я его, но Данте холодно взглянул на меня. «Ты не дала мне причин доверять тебе. Ты солгала мне о своем браке с Антонио и отказываешься назвать имя чужака, который может быть посвящен в компрометирующую информацию о синдикате». То, как он это сформулировал, выставило меня отъявленной лгуньей. «О бряки я тебе не лгала». Я рассказала тебе, что никогда не была с Антонио». «Ага, рассказала. Но подозреваю, что эту правду ты открыла только из-за страха, что я рано или поздно обнаружу ее. «Конечно, он попал не в бровь, а в глаз. Я не могла это отрицать. Он бы узнал, что я солгала, и лучше бы от этого не стало». «Так ли уж важно, почему я решила сказать тебе правду?» «Это важно, Валентина». Потому что я не знаю, будешь ли ты говорить правду в будущем, если тебя не загнать в угол. Если бы я засчитывал каждую добытую под давлением правду за искупление, мне пришлось бы пощадить каждого предателя, который выкладывает все свои знания под принуждением. Под принуждением. Какое мягкое слово для того, что делает с предателями синдикат. Я знаю, что вы делаете с предателями, и именно поэтому не назову тебе имя любовника Антонио. Но ты же понимаешь, что, помогая Антонио в обмане, ты стала его сообщницей, а значит, и предателем синдиката. И ты продолжаешь предавать синдикат и меня, скрывая информацию. Я оттолкнулась от стола, не в силах больше усидеть на месте. Я понимаю, но независимо от того, что ты обо мне думаешь, я предана тем, кто мне дорог, «Я была предана Антонио. Будь он еще жив, я бы забрала его секрет с собой в могилу, лишь бы его защитить», — Данте покачал головой. «Ты не можешь утверждать это наверняка. Ты никогда не испытывала чудовищной боли, пытки, мощный мотиватор. Полагаю, мы никогда и не узнаем, если только ты не собираешься проверять свою теорию на мне и не попытаешься выбить из меня имя любовника Антонио», — с вызовом ответила я. Данта остановил на мне свой жесткий взгляд. «Только потому, что ты моя жена и женщина, ты в безопасности, ты это прекрасно знаешь. Потому что я его жена, а не потому, что он любит меня или хотя бы обо мне заботится. Знаю, — согласилась я, — потому что не могла больше вынести этого напряжения между нами, которое возникло из-за меня. Если бы у тебя была тайна, которую тебе нужно скрыть, я бы сохранила ее ради тебя». «Ради тебя я бы постаралась вынести все эти пытки, боль и смерть». Данты не ответил, даже не подошел ближе, только смотрел на меня этим своим нечитаемым взглядом. Я решила выйти из кабинета, прежде чем скажу что-то сентиментальное или до того, как Данты меня выпроводит. Он не остановил меня, но я чувствовала спиной его взгляд».